Ко мне пришел писатель. Бен Мэйерс. «Думаю, я читал одну из его книг». Вставил Эдди. «Она называлась «Воздушный танец». О мужчине, которого повесили за убийство, совершенное его братом». Калаган кивнул. «Он самый. Там еще был учитель Мэтью Берг. И они верили, что в Салем-Слот действует вампир. Из тех, что превращают в вампиров других людей». «А разве есть другие?» Спросил Эдди, вспоминая о доброй сотне фильмов, которые он видел в Маджестике, и, может быть, тысячи комиксов, купленных, а иногда и украденных, в магазине Далис. Есть. И мы до этого еще дойдем, но сейчас речь не об этом. Так был еще мальчик, который тоже верил в существование вампира. Примерно такого же возраста, как ваш Джейк. Они меня не убедили поначалу, но сами не сомневались в собственной правоте. Опять же, что-то странное происходило в Салем-Слот. Тут двух мнений быть не могло. Люди исчезали. Атмосфера ужаса воцарилась в городе. Сейчас, сидя на солнышке, описать это невозможно, но так было. Мне пришлось отпевать другого мальчика, Дэниела Глика. Я сомневаюсь, что он стал первой жертвой вампиров в Салем-Слот. И уж точно не последний, но он был первым, кого мы нашли мертвым. И в день похорон Дэнни Глика моя жизнь изменилась. И я говорю не только о том, что перестал каждодневно выпивать кварту виски, что-то изменилось у меня в голове. Я это почувствовал, будто кто-то щелкнул выключателем. И хотя я не пью уже многие годы, выключатель остается в том же положении. Сюзанна подумала, Именно тогда ты и ушел в прыжок, отец Каллоган. Эдди подумал. Именно тогда тебя ударила 19 приятель. А может, 99 а может, и тема другим. А Роланд просто слушал. Никаких ассоциаций у него в голове не возникало. Он только набирал информацию. Писатель Мэйерс влюбился в местную девушку. Сьюзен Нортон. Вампир взял ее. И потому, что ему представилась такая возможность, и потому, что хотел наказать Мейерса, который решился сформировать группу, катет, и попытаться выследить его. Мы пошли в то место, которое купил вампир. Старый особняк, дом Марстонов. А вампиры звали барлау Келлоган сидел, глубоко задумавшись, глядя сквозь них в далекое прошлое. И, наконец, заговорил вновь. Барлоу удалось удрать Но оставил эту женщину И письмо, адресованное нам всем Но прежде всего мне Увидев ее, лежащую на полу В подвале дома марстонов Я понял, что все написанное там правда Врач, который был среди нас Послушал сердце Попытался измерить кровяное давление Чтобы убедиться, жива она или нет Сердце не билось Давление равнялось нулю Но когда Бен вогнал в нее кол, она ожила. Потекла кровь, она кричала снова и снова. Ее руки... Я запомнил тени от ее рук, мечущиеся по стене. Эдди сжал руку Сюзанны. Они слушали, как зачарованные, одновременно веря и не веря услышанному. Вампиры — это не говорящий поезд, управляемый свихнувшимся компьютером. Не мужчины и женщины, деградировавшие в дикарей вампира никуда ближе к невидимому демону, который обитал в том доме, где они извлекали Джейка. Или к стражу-привратнику на голландском холме. И что он написал тебе в письме, этот Барлоу? Что моя вера слаба, и за душой у меня ничего нет. И единственное, во что я действительно верю, так это спиртное. Я тогда этого еще не знал. А вот он знал. Спиртное – это тот же вампир. А свой свояка, как известно, узнает издалека. Мальчик, который был с нами, не сомневался, что теперь этот король вампиров убьет его родителей или превратит их в вампиров, чтобы отомстить. Мальчика поймали, но он сумел бежать и убил сообщника вампира, Стрейкера. Роланд кивнул, приходя к выводу, что этот мальчик все больше напоминает ему Джейка. Как его звали? Марк Петри. Я пришел с ним в его дом, вооруженный всеми орудиями, которыми снабдила меня церковь. Крестом, и епитрахилью, святой водой и, разумеется, Библией. Но пришел, видя в них только символы. И это было моей ахиллесовой пятой. барла у меня опередил. Убил родителей Марка, схватил его самого. Я поднял крест. Он засветился изнутри, причинял вампиру боль это тварь закричала. Калаган улыбнулся, вспоминая этот вопль о И от его улыбки у Эдди захолодело сердце. Я сказал, что уничтожу его, если он причинит вред Марку, и в тот момент мог это сделать. Он это знал. Ответил, что успеет перегрызть ему горло, прежде чем я шевельну пальцем. И он мог это сделать. Мексиканская ничья! Пробормотал Эдди, вспомнив день на берегу Западного моря, когда он и Роланд оказались в весьма похожей ситуации. Мексиканская ничья, бэби. И что произошло? Улыбка Келгана поблекла. Он потирал правую в шрамах руку, точно так же, как стрелок потирал бедро, не отдавая себе в этом отчет. Вампир сделал мне предложение. Он отпустит мальчишку, если я опущу Крест мы сразимся без оружия его вера против моей я согласился господи я согласился мальчик